Несчастный герцог в самом деле не знал, что же ему делать. Он просил Господа обустроить его дом, а вместо рая его окружал кошмар. И вот произошло то, что и должно было произойти. Угрозы не вызвали страха, ревность породила ненависть, и между ними стеной встала жажда свободы. Герцогиня Мазарини употребила всю свою хитрость, и недалекий муж, с его неусыпным надзором был обманут, она завела любовника. Долгое время шевалье де Руан, великий егермейстер Франции, а также и великий любитель женщин, расточал комплименты герцогу, ненавязчиво, но постоянно. Потом он склонил на свою сторону Нанон и одного из слуг по имени Нарцис, дабы они помогли ему отвлечь и усыпить внимание мужа. На его счастье, в арсенале тогда был театр, дававший комедию Мольера. Там, в укромном уголке, любовники и обменивались письмами. Благодаря злому року, одно из писем Шевалье попало на глаза герцогу. Была ужасная драма. Город и двор, всегда падкие нажаренные, слышали жуткие крики Мазарини. Только маркиз де Монтеспан позднее побил его рекорд рева. Бедный герцог неистовствовал так, что монсеньор Ойн де Оиндедей вынужден был самолично написать королю, смиренно прося его величества вмешаться. Ледовик XIV выказал крайнее раздражение легкомысленным поведением мадам де Мазарини. Раздражение, быть может, несколько большее, чем бывает в подобных случаях, поскольку его величество понял, что кто-то другой преуспел там, где его в свое время постигла неудача. Он ответил епископу Фрежуса достаточно сухо. «Мне весьма неприятно все, что случилось, но я надеюсь, что персона, о которой вы мне писали, будет вести себя в будущем лучше и к прошлому возвращаться не станет». Персона умирала от злости, читая ответ короля, но поняла, что на сей раз ей лучше на время спрятаться. По счастью, ее здоровье предоставляло ей естественный повод, поскольку в перерыве между двумя ужасными сценами супруги Мазарини отправлялись в постель и вели там себя, как и любые муж и жена. Одним словом, гортензия забеременела. Это позволило ей не появляться в свете. Конечно, она бы предпочла бороться, сама просить короля, объяснять ему свое мнение, быть может, склонить его на свою сторону. Но она плохо себя чувствовала, была совершенно разбита и, к тому же самое главное, подурнела. В таком состоянии лучше было остаться дома. И именно этот момент выбрал Арман, чтобы объявить о своем намерении отправиться губернаторствовать в Альзас. Так как не могло быть и речи о том, чтобы ей оставаться одной дома, где дьявол расставлял столько сетей соблазна, герцог добавил, что она должна готовиться сопровождать его гортензия вся сжалась от тоски но с трудом пересилив себя пустилась в путешествие несколько сот лие пути в карете по невозможным дорогам были для несчастной сущим адом и она сотни раз помышляла о смерти когда же наконец они прибыли в неф бризаж герцогиня де мазарини была измотана до бесчувствия теперь она не сомневалась Муж желал ее смерти. Эпическая борьба. Снова запертая собственным мужем, теперь уже в Невбризаже, после немыслимого в ее положении путешествия, Гортензия Манчини, герцогиня де Мазарини, видела единственное средство спасения — Кольбер. Министр, бывший долгие годы левой рукой дядюшки Жюля, правой был Фуке, Занимал должность администратора финансов и вдобавок протектора племян спокойного кардинала. Он единственный мог вырвать ее из той ужасной ситуации, в которую она попала. Она взяла перо и приняла списать самыми черными чернилами. Гортензия знала, что Кальбер сразу не взлюбил новоявленного герцога де Мазарини. Он мог пробудить в короле интерес к женщине, красивой и несчастной, который его величество мог бы оказать внимание. Гортензия попала в цель. Получив письмо, Кольбер не преминул поведать Людовику XIV о том, как злобный, ревнивый герцог де Мазарини третирует свою жену. К несчастью, план Гортензии с треском провалился. Испытывая материальные затруднения, Людовик собирался заключить с Арманом контракт на два миллиона. Недовольный своим банкиром, Людовик XIV решил, что герцогиня останется в Эльзасе до января 1662 года, времени, когда ее сеньор и господин заберет в Париж. И так возвращение откладывалось на семь месяцев. У Гортензии была масса времени, чтобы привести себя в порядок, разобраться в делах, устроить брак своей сестры Марианны, последней Манчини, которую сватал герцог де Буйон. Мир в доме Мазарини снова был разрушен, когда праздники, посвященные этому браку, перенесли в Париж из Рима, где год назад их открыл брат дорогой герцогини, прекрасный Филипп Манчини. Герцог Деневер. Большая нежность и полное взаимопонимание между братом и сестрой направили чувство Мазарини в привычное русло ревности. В таком настроении он позволил жене провести с девочкой всего лишь один день, после чего увез ее в направлении в бризаж несмотря на ее окрики, слезы и протесты. Несчастная Гортензия решила было уже, что вся жизнь ее будет подобна выжженной пустыне, когда письмо Кальбера призвало герцога именем короля. Для страдалицы это письмо стало самой прекрасной вещью в мире. В феврале 1663 года пара прибыла в Париж. Гортензия была спасена. Благодаря своему другу она смогла снова вести светскую жизнь, которую так любила.